Моя первая ученица. «Бутина!» В окошке для еды сразу за подносом с завтраком появилась детская мордашка ч е к и т ы «Можно вопрос?» «Конечно», — улыбнулась я, и, отодвинув поднос в сторону на бетонном полу, встала, подошла к окошку и присела на к о р т о ч к и чтобы лучше видеть девушку. «Спасибо за вчерашний разговор, кстати. Ты мне очень помогла». а з а д о в и Бутина!» — махнула рукой ч е к и т а «Тут такое д е л о т ы говорят, русское». «А значит, в математике соображаешь». «Есть немного», — улыбнулась я. «А что тебе нужно?» «Да я вот э, тут хочу с уравнениями разобраться», — ответила ч и к и т а я на курсах по GED учусь. Это тест по окончанию средней школы. Знаешь, если я сдам, это считается демонстрацией хорошего поведения и может стать основанием для смягчения мне наказания. Я договорюсь, чтобы тебе окошко не закрывали. Тогда мы сможем позаниматься. Ну, если ты не против, конечно». «С удовольствием, ч и к и т а «Я же учитель по профессии», — улыбнулась девушке я. «Учебник есть у тебя? Блокнот с ручкой». «От мне повезло!» Обрадованная ч и к и т а резко встала с корточки маленькими ножками посеменила по коридору, а через минуту уже притащила откуда-то пластиковый стул, большую синюю книгу в мягком переблете и блокнот с ручкой. Она уселась на стул возле моего окошка, просунула мне учебник. «Смотри, там закладка на 1080-й странице, там те уравнения». Я посмотрела на обложку книги, На ней большими белыми буквами было написано название теста, к которому готовилась ч е к и т а General Education Development. В США около четверти школьников бросают учебу, так и не получив аттестата об окончании средней школы. Поэтому американские власти придумали специальный экзамен, попробовать сдать который может каждый. Он оценивает знания по математике, английскому языку, общество знанию и естественным наукам. Успешно сдавшие этот восьмичасовой экзамен получают диплом, эквивалентный диплом об окончании средней школы и могут устроиться на работу. Первоначально тест был введен для молодых солдат, призванных в армию во время Второй мировой войны, чтобы они могли продолжать учебу во время прохождения военной службы, а потом и заключенные в тюрьмах получили возможность сдать экзамен. Для узника сдача теста автоматически означает сокращение срока заключения на 7 дней в году и иногда является основанием для судей по смягчению наказания до вынесения приговора, поскольку заключенный, мол, встал на путь исправления. Я раскрыла книгу на указанной мне ч е о й странице и, задав пару вопросов девушке, поняла, что до уравнений нам еще очень далеко. Она не могла выполнить даже простейшие операции по сложению вычитанию, умножению и делению, и абсолютно не понимала, что такое отрицательные числа. Чикито, стараясь как можно мягче объяснить девушке, что на скоком у р а в н е н и и взять не получится. Давай сперва разберем отрицательные числа. Считай, это первый шаг к уравнениям, ладно? Она с энтузиазмом в глазах энергично закивала в ответ. Ты будешь приходить ко мне каждый день, «Если мне оставят открытым окошко, и я буду объяснять тебе разные темы и давать домашние задания, которые ты обещаешь выполнять в своей камере, а потом сдавать мне на проверку. Или так, или никак не получится», — подытожила я. «Окей», — согласилась Чикита. «Оставь мне учебник сегодня, ладно? Мне надо вникнуть в суть теста», — попросила я. «Тоже окей?» — у л ы б н у л а с ь Чикита. «А сегодня давай поговорим про отрицательные числа. Загляни в мое окошко, и я покажу тебе, как это». Вспомнив из занятий со своей младшей сестрой, что наглядные примеры работают лучше теоретических, я стала расхаживать по комнате, объясняя, что если пойти вправо, это положительные числа, влево — отрицательные. Чекита весело смеялась над моими демонстрациями, но уже на следующий день я п о л у ч и л от нее несколько небрежно, но правильно выполненную работу. Так, в удачные дни, когда мне открывали окошко, она прибегала, шлепая не по размеру огромными тюремными кедами по бетонному полу, заниматься с русской математикой. А в неудачные я подсовывала ей под дверь примеры для домашней работы Она, выполнив их, возвращала листочки до проверки.